Свои снадобья окончательно бросил. Для новой жизни они не годились и были не нужны. Читал романы или слушал музыку. Граммофон был с автоматически передвигавшимися пластинками. Особенно часто он слушал патетическую симфонию, хотя Наташа ее боялась и не любила». Беспричинное веселье на нее находило и в санатории. Тогда она становилась особенно мила. Шель любил ее остроумие, простое, без всяких модных словечек, полное благодушного юмора». Он смеялся, и от этого ее веселье еще увеличивалось. Все же мысль, что ему с ней скучно, преследовала Наташу. Недели через две она придумала для него развлечение. «Вот что, наши вещи уже в Венеции, теперь их надо перевести в наш домик», сказала она ему. «Съезди туда на несколько дней и сделай все это, а то еще...» «На вокзале начальство продаст, ничего не продаст, все найдем в полной сохранности». «Да хотя бы и не продала, но если ты все перевезешь, расставишь, приведешь в порядок, то у меня в сентябре будет гораздо меньше работы, заодно и немного развлечешься. Где-то теперь твой дон Пантелейман и его Дагаресса, — сказала Наташа, — по не совсем ясной и не совсем приятной связи мыслей. «А меня ты теперь отлично можешь оставить одну хотя бы на целую неделю. Я чувствую себя отлично. Даже скучать буду не очень. Моя работа идет». В первый раз Шель не согласился. Она заговорила во второй, в третий, он загадал, «вышла ехать». «Так всегда. Женщины делают с нами, что хотят. Верно, с самим Наполеоном делали. Он, кажется, говорил, что в любви есть только одна победа – бегство. Вот ты можешь и воспользоваться случаем. Уедешь и не вернешься, а?» «Это очень может быть, но не бойся. Я тогда заплачу из Венеции по счету в этом доме отдыха. Я джентльмен. Кстати, надо было бы устроиться так, чтобы не платить за твою комнату, пока ты будешь там. Ты думаешь, они согласятся?» «Согласятся», — ответил он холоднее. Теперь, когда деньги были, Наташа еще больше раздражала его своей бережливостью. «Ты поговорил бы с директором?» «На что похоже это облако?» — перебил ее Шель по смутным воспоминаниям из Шекспира. «По-моему, на подвал Лубянки, на корабль смерти». «На что?» — изумленно спросила Наташа, взглянув на небо. «Никаких подвалов Лубянки я не видела, да и ты не видел». «А вот мой брат видел», — подумал он. И, наверное, не малейшего сходства. Так, пожалуй, поговори с директором. Зачем тратить зря деньги? Я знаю, ты всегда морщишься, когда я думаю об экономии. Но ведь это ради тебя. Именно ты не создан для бедности. Я к ней привыкла. Иногда почти жалею о ней». «Знаю, знаю. Голенький, ох, а за голеньким Бог!» — сказал Шель. «Нет, я не желаю быть голеньким, спасибо». О комнате он с директором не поговорил, зато взял с него и с врача слово, что они будут особенно внимательно следить за его женой. Попросил даже об этом кое-кого из новых знакомых по столовой. Все с радостью обещали». В Венеции он еще с вокзала позвонил в гостиницу Эдды, не сказал своего имени, узнав, что она уехала в Берлин, вздохнул с облегчением. Эдда ему стала так же противна, как Джиму. Он иногда почти с досадой думал, что благодаря ему она теперь богата. Остановился он в той же гостинице. Его встретили с почетом. Управляющий, смеясь, рассказывал о «Рамоне». Приглашенные на праздник красоты остались довольны. Он потратил большие деньги и на подарки. Кажется, есть такая восточная поговорка. Человек уносит с собой в могилу только то, что раздарил при жизни, сказал управляющий, часто разговаривавший в своей гостинице с писателями. Тогда ваш друг унесет в могилу многом.